Глава 15. «Это он?» Люся резко выпрямилась, облизав пересохшие губы. «Наш маньяк добрался до Нины Петровны? Ты уверен, что это не просто какой-то скучающий старичок?» Великий морж покачал головой. Уселся в кресло, а Ветров так и остался стоять в дверях, настороженно склонив голову. Он выглядел очень сердитым. «И когда вы собирались передать эту информацию в наш отдел?» Спросил, набычившись. «Как долго мы будем мальчиками на побегушках? Почему нельзя нормально делиться оперативкой?» «Вот человек», — поразилась Люся. «Речь же идет о его бабушке, а он тут яйцами решил позвенеть». Великий морж и бровью не повел. Мы знали, что преступник стремится войти в контакт с близкими намеченной жертвы, Сообщил он исключительно Люсе. После того, как на тебя налетели подростки с дихлофосом и скальпелем, мои специалисты сели проверять все твое окружение. Кстати, тут он скупо усмехнулся. Твоя секретарша состоит в группе «Как выжить с начальницей-самодурой?» Люся польщенно зарделась. «Всегда приятно, когда ценят по достоинству твой стиль управления». Нина Петровна обитает на семи площадках, посвященных сериалам. Переписка с пользователем под ником WatsonXYHolmes началась три месяца назад. Общение поначалу проходило в открытом доступе и было посвящено тому, что лучший Холмс – Ливанов. Потом обсуждение резко прекратилось. И мои бойцы невидимого фронта заподозрили. Они ушли ли, голубчики, в личку? Взломать аккаунты Нины Петровны с одинаковыми логином, электронкой и паролем «Расплюнуть». «Это нарушение конфиденциальности», — слабо трепыхнулась Люся. «Шесть трупов, лапонька! У нас очень широкие полномочия!» Она скривилась. На лапанек. Великий морж переходил, когда хотел поставить ее на место. «Интересно, чем он сейчас недоволен?» Люся терпеть не могла эту снисходительность. И он прекрасно об этом знал. Поначалу они просто обменивались какими-то ссылками и обсуждали актеров. А потом, слово за слово, перешли на более личные темы. Нина Петровна жаловалась на свою семью, а ее собеседник на дочь, которая уехала за границу и забыла об отце. Прямо родственные души. Люся содрогнулась. Ей показалось, что невидимый маньяк стоит прямо за ее спиной и дышит ей в затылок. «Какое омерзительное ощущение!» «Вы сообщили Нине Петровне?» «Ну, что ее новый друг, скорее всего, психопат-убийца». «Поначалу мы просто тщательно анализировали переписку. Надеюсь, что найдем хоть какие-то зацепки» географические, профессиональные, любые. Проверяли все, что он о себе рассказывал. Но после сегодняшнего инцидента решили, что пора переходить к более активным действиям. «Да неужели?» Люся даже не попыталась скрыть сарказм. По ее мнению, можно было и поторопиться с поимкой гада. «Я для этого и пришел к Нине Петровне». «Объяснить ей, что происходит». «Она очень расстроилась, да?» «Всполошилась Люся». «Поначалу». А потом ее увлекла возможность поучаствовать в настоящем живом расследовании. Нина Петровна сказала, что это пригодится ей для будущей книги. Люся невольно улыбнулась. «Старушка писала свой роман уже года полтора» и однажды прибежала посреди ночи в слезах. «Я убила главного героя, и мне его так жалко!» — сообщила она. С утра она уже улыбалась. Вернула мертвеца к жизни. «Какое участие в расследовании?» — напряженно спросил Ветров. «С завтрашнего дня с ней будет работать наш специалист-переговорщик». Человек может изменить личность, придумать себе вымышленную биографию, но он не в состоянии подделать свой лексикон. Мы давно подключили лингвистов, но пока безрезультатно. Надо попробовать вывести убийцу на более конкретные темы, чтобы уловить профессиональный сленг. У нашего маньяка много денег и много свободного времени. «Очевидно, он работает не на заводе. Когда бы он тогда планировал убийство?» «Очередной скучающий мажор?» – предположила Люся, скосив глаза на Ветрова. «Тот не обратил на это внимания», – сказал серьезно. «Я бы хотел изучить эту переписку». Великий Морш пожал плечами. «И понимай, как хочешь. То ли да, то ли иди лесом». Люсе было неловко при Ветрове демонстрировать их давнишнюю связь. Но проклятущий Марен как прирос к месту. И деваться было некуда, когда она еще отловит великого моржа и задаст ему вопросы. «Почему ты раньше не сказал, что знаком с Ниной Петровной?» «Я много с кем знаком. Город у нас небольшой. Но мне подумалось, она одинокая. Ты без семьи. Может, если поселить вас рядом и довериться естественному ходу событий, что-то и получится. Академик Павлов, блин, и его опыты. Если ты проверял все мое окружение, может, и родителей тоже, они куда-то переехали. На Никольскую, в однушку. Тут же ответил Великий Морш. «Потратили кучу денег на адвоката, вытаскивая твою сестру из тюрьмы. Вот и пришлось ухудшить жилищные условия». Люся отвернулась, сжав кулаки. «Дочь Ерила – горе в семействе. Слишком рано они понимают силу своей чувственной красоты. Слишком быстро привыкают к тому, что им все сходит с рук. «Я скину тебе адрес». Смягчился Великий Морш. «И почему этот псих так ополчился именно на архов?» Пробормотала Люся, стремясь побыстрее сменить тему. «Детская травма? Женщина, которая посмеялась над его членом? Обидчики в школе?» «Со временем все узнаем». Великий Морш поднялся. Разговор был окончен. «Ты плохо отрабатываешь мою просьбу» сказал напоследок. «Каркора приедет в город уже через неделю. И где мои публикации?» «Да потому что ничего хорошего про Каркор не отыщешь. Даже интернет не помогает», огрызнулась Люся. «У тебя работает кащ. Зачем тебе интернет?» «И правда». Ветров ушел спать молча. Кажется, бесился из-за того, что великий морж круче его, влиятельнее и осведомленнее. Ха. Люсь, а Люсь, а как ты думаешь, мне дадут почетную грамоту добровольный помощник полиции? Нина Петровна, да я вам лично 10 грамот нарисую. Утро выдалось пасмурным. А старушка-соседка выглядела деловитой и оживленной. Настоящий маньяк. Вот оно как. И она округлила глаза. Живешь себе, никого не трогаешь, и вдруг на тебя сваливается настоящее приключение. Даже бежать никуда не пришлось. Тут Нина Петровна сдвинула брови и одухотворенно провозгласила. «Опасное это дело, Фрода, выходить за порог! Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет!» Люся засмеялась и пошла умываться. Главный прокурор позвонил, когда она выковыривала мякоть из маракуйи. На столе снова царила здоровая еда. «То есть ничего увлекательного!» А Сокина, весело сказал прокурор. Неучтенные доходы в Вишенке. Серьезно. Там на весь танцевали, а тебя интересуют финансы? Очень интересуют, призналась Люся. Приезжай ко мне. Это не телефонный разговор. Уже лечу. И она ласково улыбнулась Ветрову отчего он тут же завис с ложкой у рта, подозрительно таращаясь в ответ. «Нравится, не нравится, хмурся не хмурся, Алюся уже ступила за порог и дала волю ногам. «Павел Викторович, а ваши витязи подбросят меня сегодня до работы?» Спросила она вежливо. «Машина-то у вас, а ехать как-то надо. Не думаю, что охрана одобрит троллейбус». «Точно не одобрит. мир ветров. Только давай без фокусов, не нервируй, ребят. Когда это было с фокусами?» Оскорбилась она. И Нина Петровна ловко засунула ей ложку с творогом в открытый рот. Красивого яга Коля сегодня не было. Не его смена. Люся немедленно расстроилась и даже знакомиться с новыми охранниками не захотела. Ну их. Офис главного прокурора выглядел богато. Одна мраморная столешница чего стоила. Чего она, кстати, стоила? Люся даже запнулась, погрузившись в расчеты. — Асукина, не наглей! — ухмыльнулся прокурор. Красивый, в общем-то, банник, только лысоватый. «Здрасте, Игорь Никитич!» Люся хмуро дотопала до стула. Ее только что прогнали через рамку и потребовали сдать телефоны и диктофоны. Кнопочный мобильник, надо сказать, произвел фурор. Обычно Суслов не разводил такой суеты. Но обычно он и не говорил ничего конфиденциального. Стандартная болтовня на публику. Работаем, проверяем, надзираем. Кажется, предстояла беседа по душам. А Люся страсть как этого не любила. Потому что за любыми внезапными откровениями обычно стоял голый расчет. Опять ее или редакцию попытаются использовать в хвост и гриву. «Но послушать, что предложат взамен, она ведь может?» «Ты чего к Ветровым-то прицепилась?» — миролюбиво спросил прокурор. «А клуб «Вишенка» имеет отношение к Ветровым?» Тут же переспросила она. Он насмешливо улыбнулся. «Ну что за детсад, Осокина?» «Официально нет», — все же ответил. По документам клуб принадлежит некоему Глебу Ивановичу Терентьеву. Тот еще фрукт. Начинал с того, что девок по саунам развозил. Потом сдавал квартиры на часы и сутки. Крутился словом, как мог. Но однажды его одноклассник Виктор Дмитриевич Ветров решил поиграть в политику. Тут Терентьеву карта и поперла. «На кого-то же надо было все добро хозяйства скинуть, чтобы перед электоратом излишним благосостоянием не светить. его досталась вишенка и сеть ресторанов балалайка. Вкусно там, кстати, бывала». «Доводилось», — сдержанно кивнула Люся. «А теперь скажи мне, от чего тебе неучтенные доходы покоя не дают». «Вы же читали наш материал, Игорь Никитич». «Навь сообщила, что в клубе они не только исполняли стриптиз, но и занимались проституцией. Иногда с летальным исходом». «Вот мне и интересно, это частная инициатива Терентьева или согласованный с Ветровым бизнес-проект?» «Слова «Нави» ничего не доказывают». В нашу редакцию через анонимные каналы прислали фото, где Фёдор Горелов занимается всяким непотребством снафью. Мы уже передали снимок полиции. Так что проституцию, скорее всего, докажут. О как! Прокурор хищно осклабился. Тот самый Горелов? Бетонный завод? И чего людям не хватает? Мозгов. Он засмеялся. «Не факт, что Терентьева удастся прижать по этому делу. Сама же знаешь, как бывает. Найдут какого-нибудь администратора, назначат его козлом отпущения и заявят, что директор знать не знал, что у него в клубе творилось». «Угу». «А прижать Терентьева – страсть, как хочется. Давно у меня на него руки чешутся». «Угу». «Вот ты сходи к нему навстречу, Людмила Николаевна». «А?» – поразилась она. «И что я ему скажу?» «Здравствуйте, я ваша Люся». «А он меня шей после публикации про нафь. «Может, и зашей? согласился Суслов невозмутимо. «Ты, главное, не забудь сообщить, что настучала на клуб в прокуратуру». «И сейчас я нахожусь в задумчивости, начинать проверку или не начинать». «А вы мне что?» – насупилась Люся. «Так она и знала, что рамки были неспроста». «А я тебе информацию по денежным средствам клуба». «И как вы наличку отследите?» «Отследим». Он улыбнулся, невинный океагнец. Если Терентьев после встречи с тобой поступит как нормальный мудак и припрется ко мне со взяткой. Будет нам повод и закрыть его, и обыски провести. — На что вы меня толкаете, Игорь Никитич? — хлопнула ресницами Люся. — Прям только эксклюзивный комментарий прокуратуры по этому делу для нашего портала и придаст мне отваги. «Начинается!» Он закатил глаза. «Будет тебе комментарий. Хватит торговаться». «Вам легко говорить. А если он псих? А если он меня тоже того, как Нави этих?» «Ну, Сокина? кто ж в наше время журналистов того? Больше хлопот, чем пользы». «Нет уж, максимум пострадает твоя гордость». «Знать бы, что это вообще такое!» — проворчала она. Клуб был опечатан, но офис, располагающийся на третьем этаже, нет. Отчаянно стуча тростью по скользким плиткам пола, Люся прошла длинным коридором и оказалась в приемной, где нервная секретарша с кем-то ругалась по телефону. «Никаких комментариев!» Горячилась она. «Нечего тут обсуждать». Дождавшись, пока Таш мякнет трубку на аппарат, Люся широко улыбнулась. «Добрый день, Людмила Осокина, портал «Город» не спит». «Совсем уж озверели», — тут же завопила секретарша. «Сначала порочите имя честного бизнесмена на своих помойных ресурсах, а потом и лично заваливаетесь, как ни в чем не бывало». «Милочка, вы на меня не вопите, вы на себя вопите. Работаете, черт знает на кого, а потом свободная пресса у вас виновата». Холодно сказала Люся. «Передайте-ка своему боссу, что ему лучше поговорить со мной, чем нет. Для его же пользы». «Даже не подумаю. Глеб Иванович вас ни за что не примет». «Ну и ладно», – пожала плечами Люся. Быстро пересекла крохотную комнатку, пока там еще секретарша из-за своего ресепшена выберется, и потянула на себя дверь с табличкой «Директор». «Лучше бы охранника наняли, чем эту истеричку». Терентьев, обрюскший седой, 55+, вскинул на нее глаза. «Что за...» «Осокина, город не спит», — отчеканила Люся. «К вам прямиком от главного прокурора». Секретарша, наконец, догнала ее и прибольно вцепилась в локоть стерва. «Глеб Иванович», — начала жалобно, но тот махнул на нее рукой. «Мы сами, Варвара Георгиевна, идите к себе». «Сразу бы так». Под выразительным взглядом, полным презрения и подозрения, Люся прошла вперед. Секретарша закрыла дверь. С той стороны. «И что вам угодно, Асокина, город не спит?» Спросил Терентьев сдержанно. Весь его вид кричал о том, сколь неприятное ему это вторжение. «Ничего переживет. «Как что?» — вскинула брови Люся. «У наших читателей вопросы к вашему клубу?» «Что вам нужно на самом деле?» «Денег?» «Не находите, что с такими вопросами нужно было приходить до того, как публиковать фантазии Нави, причем неподкрепленные?» «Вы понимаете, что я на вас в суд подам?» «Да сколько угодно», — щедро дала позволение Люся. А что касается денег, Нафь обвинила вас в серьезном преступлении. Но мы солидное издательство и не любим освещать точку зрения только одной стороны. Поэтому и решили дать вам возможность публично высказаться в свою защиту. За определенную плату, конечно. Терентьев недоверчиво уставился на нее, а потом его шея начала краснеть. «Как бы его прямо тут удар не хватил!» Испугалась Люся от ярости. «Продажные вы все-таки твари!» Процедил он. «Так и щелкаете пастью, где бы урвать!» «Ну а что вы хотели?» Развела она руками. «Вторая древнейшая. Традиции и все такое. Выставить бы вас вон!» «Но что вы там чирикали про прокуратуру?» «Ах, это...» «Люся поморщилась. Я написала жалобу на ваш клуб, но прокурор никак не расчехлится начать проверку. Сами знаете, этим лишь бы не работать». «Жалобу!» Директор стал и вовсе багровым. «Да тебе-то какое дело, сука, до моего клуба!» «Высокая гражданская ответственность. Так что вы не спешите отказываться от моего предложения. Кто знает, может, это последняя ваша возможность сохранить остатки репутации. Я же все равно от прокуратуры не отстану. Такая тема скандальная». «Знаешь что, вторая древнейшая? Выметайся-ка ты отсюда вон, пока я...» Договаривать он не стал. А так интересно было. Пришлось убираться, чтобы и правда не получить по мордасам. Такие все неуравновешенные в этом клубе. Люся вышла на улицу. Вдохнула полной грудью холодный воздух, прогоняя годливость. Осторожно двигаясь по скользкой наледи, дошла до машины, в которой ее ждала терпеливая охрана. «Хорошо им. Сиди в тепле, сторожи». А она уже до обеда вымоталась, как собака. Рывком открыла дверь, плюхнулась на сиденье, не глядя, и тут же вскрикнула от неожиданности.